лицо Фохта стало на какое-то мгновение маской, и Штирлиц вспомнил индуса, с которым встречался в Кабуле, когда тот демонстрировал опыты по управлению кровообращением. Он останавливал работу сердца и мог не дышать две минуты. «Идите, диц сказал Фохт. «Продолжим разговор утром». Когда дверь за Дитцем закрылась, Фохт закурил, налил себе воды и покачал головой. «Молодец наш Дитц!» — сказал он. «Я боялся, что он все провалит». Штирлиц посмотрел на Фохта с недоумением. «Вы хотите сказать, что он уже провалил?» — спросил Фохт. «Нет, он взрыхлил почву». Идиот необходим в каждой комбинации. Ненадолго, понимаете? Нет. Будет вам. Вейзенмайер сказал, чтобы я ориентировался на вас. Вы же умный штирлиц. Поэтому и не понимаю. Вербуют, как правило, начинающих в политике, армии, науке, журналистике, не так ли? Не всегда. Иногда удается завербовать и состоявшихся, верно, но состоявшихся вербует руководитель, я или Вейзенмайер, или уж лично ваш шеф Вальтер Шалленберг. Это, в общем-то, и не вербовка, а некий палеотив договора о дружбе между высокими договаривающимися сторонами. Это исключение не подтверждает правила, о котором я сейчас говорю. Итак, представьте себе, что начинающий, приглашенный к сотрудничеству таким же начинающим, делает карьеру, то есть становится косыричем. Уважающая себя секретная служба обязана соблюсти закон уровней, а тот, кто его вербовал не хочет отдавать свою победу даже начальству, наивно полагая, что отраженный свет его подопечного поможет и ему подняться на ступеньку выше. Вот в чем загадка Штирлиц. Эта порочная система, доставшаяся вашей службе в наследство от веймарской бюрократии, должна быть разрушена. И Я думаю, эксперимент с Дитсом поможет в этом. Каким образом... Дитс провалил операцию. Уровень соблюден не был, и мы потеряли серьезного человека. Дитс провалил себя, но не операцию. Косарич сейчас в гневе, и я понимаю его. С ним говорили в такой манере, которую он не может принять. С ним говорили в манере, допустимой только с платными осведомителями. Это дело другое. Косарич не был нашим агентом в том смысле, в каком их оформляют через картотеку. Он числился другом Германии. А сейчас Дитс дал понять Косаричу, что он властен над ним. Представляете состояние Косарича? Влиятельный военный должен подчиниться нашему детективу. Если бы Косарич, тем не менее, провел беседу с Дитсом, Я бы сразу начал проверять, кому он сообщил о своем контакте с противником, то есть с нами. Сейчас он никому ничего не сообщит, слишком униженно себя чувствует. А завтра я принесу ему извинения за вашего сотрудника и пообещаю, что он будет уволен из разведки. Косович получит удовлетворение и сделает для меня в остократ больше, чем сегодня мог бы сделать для Дица. Агент, если вы хотите, чтобы он работал, должен быть вашей возлюбленной, вашим другом, за которого вы готовы драться не на жизнь, а на смерть, вашим братом, перед которым у вас нет секретов. Но если он почувствует себя марионеткой в ваших руках, если ощутит себя как некую данность исполняющую роль проводника чужой и непонятной ему идеи, он отдаст вам минимум в лучшем случае. Скорее всего, он не отдаст вам ничего,